Кто вы? Грей все еще клебался. Выйдя из-за колонны, на сцену выступил Вигор. Падре, увидев нового человека и, услышав обращение к себе, священник чуть не подпрыгнул от неожиданности, однако в следующий момент он заметил белый церковный воротник на шее Вигора и страх уступил место смущения. «Я монсеньор Верона», — представился Вигер, сделав шаг вперед. «Не бойтесь, пожалуйста». «Монсеньор Верона?» Глаза священника широко открылись от изумления, и он отступил назад. «В чем дело?» — спросил Грей на итальянском языке. Священник помотал головой. «Вы не можете быть монсеньором Вероны!» Вигер сделал еще шаг по направлению к нему и предъявил свое удостоверение, выданное Ватиканом. «Священник!» Посмотрел он документ и перевел взгляд обратно на вигра Но сегодня утром, сразу после того, как рассвело, сюда пришел человек. Высокого, очень высокого роста, он представился монсеньором Вероной и предъявил соответствующие документы. Совершенно законные, заверенные печатями Утикана и подписями высоких церковных чиновников. Все чин по чину. Там был и мандат, дающему полномочия забрать из базилики святые мощи. Греймон сеньор обменялись взглядами. Их опять переиграли. Только на сей раз вместо использования грубой силы орден дракона привек к хитрости. Видимо, это было продиктовано вынужденной необходимостью. После событий в Кельне Ватикан стал особенно осторожен. Поскольку орден дракона считал настоящего мансиньора Верона погибшим в Кёльнском соборе, он подослал сюда человек, который выдал себя за него. Судя по всему, наряду со многими другими вещами, этим людям было известно и о задании забрать мощи из Миланской базилики, полученным мансиньором от кардинала Сперы. Они использовали эти данные для того, чтобы несмотря на все предпринятые Ватиканом меры предосторожности, похитить последние оставшиеся мощи трех святых царей из-под самого носа Святого Престола. Грей печально покачал головой. Противник опережал их постоянно, как минимум на один шаг. Проклятие! — выруглся морт на английском. Священник наградил его неодобрительным взглядом. Он наверняка знал этот язык, В достаточной мере, чтобы понять, что чужий чужеземец оскверняет свои уста хулой, находясь в доме борье. Извините, с виноватым видом, пробормотал Монк. Грей понимал, что его товарищ испытывает колоссальное разочарование. Он и сам ощущал то же чувство, причем более сильное, поскольку являлся руководителем группы, и, чтобы не вырваться самому им пришлось закусить губу они двигались слишком медленно, прибегая к чересчур большому числу мер предосторожности. В наушнике Грей прозвучал сигнал вызова. На связь вышла Кэт. Судя по всему, она слышала весь разговор. — У вас все чисто, — команда Спросила она. — Чисто и слишком поздно, — с горечью в голосе ответил Грей. Кэт и Рэйчел вошли в церковь. И Вигра представил их местному священнику. — Итак, святых мощей больше нет, — констатировал Рэйчел. Священник кивнул и обратился к Вигру. — Монсеньор Верона, если вы хотите видеть представленные нам документы, то они хранятся в сейфе, который находится в Ризнице. Вдруг это поможет делу? — Мы можем проверить их на отпечатке пальцев, устало, — устало проговорила Рэйчел. Похожие тяготы последних дней все-таки сделали свое дело. Возможно, полагаю, что нас уже нет, и мы больше не идем по их следу. Они допустили оплошность. В таком случае мы выйдем на след предателя в Ватикане. Не исключено, что это кажется новой зацепкой в расследовании. Грейс согласно кивнул и сказал Правильно. Документ нужно забрать с собой. Теперь давайте посмотрим, что нам удастся здесь найти. Рэйчел и монсеньор Верона двинулись вдоль Нефа, а Грейс снова подошел к саркофагу. — Какие им идеи имеют? — спросил Ломанг. — У нас по-прежнему есть порошок, извлеченный из золотого саркофага в Кёльне. Добравшись с до Ватикана, мы проведем перегруппировку, поставим на уши всех, кого нужно, и проведем более тщательный анализ этого чертового порошка.